Глава седьмая. «Будь отважной, подружка!» Все, что вам нужно, — это любовь. Но кусочек шоколада по случаю не повредит». Чарльз Шульц, художник-карикатурист. Как-то раз я прочла высказывание Дженнифер Гарнер сразу после развода с Беном Аффлеком, которое нашло во мне отклик. Она описала этот смутный период улаживания жизненных проблем после глобального разрыва Как год вина. Ее слова показались мне забавными и правдивыми: чуть-чуть слез, капельку времени, немножечко вина. После того, как пыль от моего развода кое-как улеглась, Наталина стояла, чтобы я зарегистрировалась на сайте знакомств match.com. Ты должна туда заглянуть, заявила она. Будет весело! Если честно, веселье было последним, что пришло бы мне на ум. Я все еще пребывала в мире боли, и сказать, что я была потеряна, значило бы сильно преуменьшить. Сердцем я не была готова к новому роману, не говоря уже о веселье. Кстати, вспомнить бы, а что это такое? И все таки подруга убедила меня при помощи нескольких стаканов вина «Привет, Джен Гарнер!» создать онлайн-профиль. «Сайт знакомств», — думала я, — «неужели я действительно решусь на такое?» Помогло знание того, что некоторые кумиры тоже рискнули сделать это. Например, одна из любимых авторов Эн Ламот, которая провела год на упомянутом сайте. Между прочим, она недавно вышла замуж. Не уверена, что встретила мужа онлайн, но на фото выглядит счастливой. Я с опаской выбрала пару своих фото для загрузки и написала какую-то глуповатую самопрезентацию. И только не смейтесь, звучала она примерно так. «Привет, я Сара, я писатель из Сеатла. ищу настоящее и большое чувство». Да, знаю, так себе описание, учитывая, что я действительно зарабатываю писательством. Но именно так начались горки с моими онлайн-знакомствами, и скажу вам, это был всем аттракционом аттракцион. На первом свидании я перенервничала, пришла в бар на 20 минут раньше и целый час мучилась, беседуя с человеком, который без перерыва пялился на мою грудь. Следующий. Претендент номер два был лучше, хотя и не сообразила, что надеть, и явилась в спортбар в платье от Хельмута Лэнга, а мужчина надел футболку и джинсы. Упс. Со временем я привыкла ко всему происходящему, и со временем все стало, как говорила Натали, почти смешным. В сущности, я очень общительное создание, люблю знакомиться с новыми людьми, И, разумеется, встретила много невероятных мужчин. Среди них были банкиры и юристы, хирурги и сомелье, актеры и гитаристы и один пугающий прекрасный манекенщик, который, увы, оказался весьма и весьма скучным. Я познакомилась со всеми типами мужчин и вскоре поняла, что если захочу пообщаться с кем-то вечером в субботу, то могу назначить свидание, просто проверив входящие сообщения так что я зарегистрировалась на Occupied и даже на Тиндер. Я начала привыкать к такому общению и даже пристрастилась к писку моего телефона после уведомлений от интересных мужчин. «Сиэтл Гай 45 только что лайкнул тебя» или «Марк только что прислал тебе новое сообщение». Я побывала на множестве первых свиданий. С одними мужчинами я все время смеялась, с другими морщилась от стыда. Некоторых заблокировала за сталкерское поведение. Нет, это всегда плохая идея посылать цветы в дом женщины, если вы даже не встречались с ней в реальной жизни. Другие стали моими друзьями и несколько заинтриговали меня в достаточной мере, чтобы сходить с ними на вторые, третьи свидания. Я не знала, что ищу или кого. И хотя несколько мужчин выделяло... Ни один не казался мне идеально подходящим. Подругам я рассказывала, что хотела бы собрать разные черты всех этих претендентов, чтобы создать совершенство. Но идеального мужчину не склеить из множества неидеальных, и кроме того, не существует вообще никакого идеального мужчины, как и идеальной женщины. Я пишу романы, в основе которых лежит любовь, поэтому, естественно, размышляю о том, Что же становится ее причиной на страницах и в жизни? Отчего люди на протяжении долгих лет чувствуют друг другу нежность? Отчего одни связи становятся более прочными, чем другие? Каковы секреты взаимоотношений самых счастливых семейных пар? После развода и прорыва в мир знакомств эти вопросы стали для меня более важными, чем когда-либо. Когда любовь уходит от тебя, начинаешь гадать, а случится ли она снова придет или нет когда доверие сломано когда твое сердце раздавлено в лепешку сможешь ли ты вновь довериться кому нибудь или даже самой себе очень долго ответ на этот вопрос был я не знаю развод редкое явление в моей семье хотя у меня есть родственники которые расстались со своими супругами я происхожу из клана счастлива в основном женатых людей Наглядный пример – мои родители женаты счастливы уже более 45 лет. У них брак, о котором мечтает большинство людей. Они целуются при встрече и на прощание, оказывают друг другу особое внимание, все еще смеются над шутками друг друга, проявляют уважение и, что важнее всего, смотрят друг на друга с любовью. В океане браков их союз – прекрасная, отлично оснащенная парусная лодка, доказавшая свою способность выдержать любой шторм. Знаю, это редкость. Но, откровенно говоря, в наиболее отрезвляющие моменты после распада брака я принималась гадать, неужели подобные взаимоотношения для меня совершенно недосягаемы? Каким образом я вообще смогла бы отыскать нечто настолько великолепное? В конце концов, Мой брак потерпел крах. Лодка, которую я построила 23-летней наивной девушкой, утонула, и мое возвращение к берегу в вплавь стало ужасным и травмирующим. В воде плавали акулы, и я почти утонула. Но потом я поняла кое-что важное. Наблюдая за любовью, я сконцентрировалась на браках, выдержавших проверку временем. На браках не закончившихся разводами, на парах, стоявших плечом к плечу с того дня, когда ли клятву любить и почитать друг друга. Да, эти истории важны и восхитительны, и эти союзы впечатляют. Но сосредоточившись на таких сценариях, я упускала из виду окружающих людей, которые обрели любовь во второй раз. И не какую-то там заурядную страстишку, а настоящую, серьезную любовь. Так что я раскинула свою сеть чуть шире и начала искать второй акт любовных историй. И как только я начала, они появились повсюду. Одинокая подруга мамы, недавно встретившая своего мужчину онлайн, родственник, чей второй брак повлёк за собой недельные курсы танцев в паре с новой женой. Им нравится вместе танцевать. Приятельница, которая только что родила малыша, от второго мужа и никогда не чувствовала себя счастливее. Эти истории не просто существуют, они везде. Есть кое-что важное во втором акте. Мы получаем возможность использовать все, чему научились прежде, и быть на сей раз лучше. Если вы похожи на меня, то второй акт означает, что вы знаете, чего хотите и чего не хотите. Знаете, что вам нужно, какой тип партнера подойдет вам лучше всего. Понимаете свои недостатки и считаете, что сможете сгладить свои острые углы. Знаете, без чего сможете обойтись и что обязаны иметь ради счастья и довольства. В каком-то смысле ваши прошлые неудачи в любви призваны сделать вашу жизнь лучше. Мне это нравится. И вот вам совет. Даже когда ваш первый брак не соответствует формуле и жили они долго и счастливо, это не значит, что ваша история на этом завершена или что вы не получите чудесного конца, о котором всегда мечтали. Даже в те дни, когда слово «конец», написанное огромными буквами, как будто нависает над вами, призываю вас написать для себя эпилог. То, что делают романисты, чтобы добавить истории немного волнующего блеска после финальной страницы. Итак, что если у вас или меня не случилось сказочного финала в том смысле о котором мы думали дерзайте и все равно воплотите сказку в жизнь я описала конец своего брака как взрыв бомбы я была дезориентирована чувства полностью притупились минуты сливались образуя часы одни ночи я так часто забывала какой сегодня день недели что это перешло все границы. Среда? Воскресенье? Понедельник, 3.43 утра? Знакомая жизнь закончилась. Мой мир лежал в руинах, и, буду откровенной, порой наступали минуты, когда сама идея выбраться из завалов казалась невозможной. В эти первые дни я доверилась подруге, которая тоже прошла через изнуряющий развод. Я всегда буду так себя чувствовать. Спросила я у нее как-то поздним вечером за бутылочкой вина. Она одарила меня взглядом, в котором одновременно читалось и да, и нет. Ты исцелишься, Начнешь двигаться дальше, но навсегда запомнишь эту боль. Мама другой подруги сказала нечто похожее о сердечной тоске. Она указала на свое сердце и уверила меня. «Милая, боль не будет жить тут всегда». И я думаю, все это правда. Мы никогда не забываем тягот, но со временем приспосабливаемся к новой жизни. Перемена всегда поначалу воспринимается странно и болезненно, а затем однажды просто начинаешь ощущать жизнь как жизнь. Ну, я так считаю. Но именно эта боль, быть может, позже она становится фантомной, делает нас уникальными, особенными и, как я верю, более чуткими. Например, за все годы брака я понятия не имела о том, какой ужасной может стать жизнь после брака. Приятели и знакомые проходили через развод, и я кивала и разыгрывала понимание, но я не понимала. Не могла, пока не прошла через это сама. «Просто погляди на всех людей вокруг, в сердцах которых зияют раны», сказала мне подруга Тесс. «Ты узнаешь, что не одна, поскольку очень много людей...» пережили или переживают подобную ситуацию. Мало-помалу я поняла, что не дрейфую в одиночестве, хотя иногда так могло показаться. Но, напротив, стала частью большой толпы потерянных, смущенных, мечущихся туда и сюда людей, которые старались отыскать путь, подобно мне. Тейлор Свифт, королева публичных разрывов и, насколько знаю, на данный момент «Свободная женщина», как-то раз идеально суммировала ситуацию на страничке в Твиттере, процитировав строку из своей песни. Она гласила «Счастливо, свободно, смущена, одиноко». И все одновременно. Всё сразу. Одновременно. И это нормально. Совсем как в песне одной из моих любимых групп First Aid Kit. Уж лучше буду бороться, чем успокоюсь. Лучше побегу, чем замру. Лучше сломаюсь, чем опустею. Если вы решили окунуться в мир онлайн-знакомств, поделюсь скромными наблюдениями по поводу типов мужчин, с которыми вы можете встретиться. Рыбак. Никогда не перестану удивляться тому, сколько мужчин грузит свои фото на лодках с громадной рыбиной, которую, предположительно, поймали. Это что, приступ мочизма? Что-то эволюционно-пещерное из разряда «посмотри, что я поймал, вырежу филе и приготовлю тебе на ужин». Не знаю. И мне нравится рыба. Просто такие рыбные фотографии мне кажутся странноватыми. Тигра-мужик. Да, это тоже задачка. Парни, позирующие на фоне тигров, и даже чаще на фоне тигрят. Зачем? Откуда там все эти звери? Что это вообще должно сказать о мужчине? Не уверена. Кто-нибудь может это объяснить? Мужик на крутой тачке. Вам знаком этот тип? Парень, позирующий на фоне своей BMW или Тесла, может, даже поднявший вверх большой палец или состроивший меланхолическое выражение лица. Проблема в том, что сразу непонятно, машина принадлежит именно ему или его папе. Так или иначе, разве это имеет значение? Девушки по большей части равнодушны к машинам, я точно, но зато они обращают внимание на уровень вождения партнера. Мне нравятся парни, которые уверенно водят машину. Мужик с ребенком ангелочком Эти парни в качестве приманки для девушек постят фото своих ребятишек. Да, детки могут выглядеть херувимчиками, но я что-то сомневаюсь в самой стратегии. То есть, если вы хотите громко заявить, что вы родитель, как я, то это круто, но грузить шесть фото вашей шестилетней дочки вместо собственного фото крупным планом – это как то жутковато мужик ищущий гида он приезжий на отдыхе или прибыл по делам и ему нужно немного веселья большинство знакомых мне женщин установили правила насчет встреч с иногородними незамедлительный отказ соглашусь это наилучший план и посоветую и вам ограничить онлайн знакомство мужчинами вашего города классическая история с приезжим который совпал с вами онлайн Почти всегда начинается с его первого сообщения. «Приветики, красотуля! Я из...» Вставьте название города. «И приехал на уикенд. Ищу классный ресторан на сегодняшний вечер. Есть предложение? Слушай, если ты свободна, то могла бы стать моим гидом». Джейсон. Знаю, в России это имя вряд ли популярно, но в Америке, клянусь, каждого третьего парня онлайн зовут Джейсон. Именно так и пишется. Вопрос «почему?» Женатик, клянущийся, что жене плевать на его измены. «Ага!» «Сорви голова». Все его фото — это коллекция суровых снимков парня, штурмующего громадные утесы, или стоящего, расставив ноги, на двух гигантских валунах или прыгающего со скалы в озеро. Не уверена я насчет этого парня. А он вообще когда-нибудь делает, не знаю... Нормальные повседневные вещи. Или вся его жизнь – это один большой адреналиновый рывок. Мужик, обожающий автомобильные селфи. Этот тип, наверное, самый частый среди онлайн толп Большинство или все его фото – это селфи, явно сделанные внутри машины. Я совсем не враг селфи. Думаю, у них своя цель, и порой они выглядят мило. Но почему столько автомобильных селфи, парни? Может, селфи-любители слишком нервничают и не могут попросить приятелей их сфотографировать? Мужик в темных очках. Когда я только начала ходить на свидание, хороший друг предупредил меня, никогда ни за что не соглашайся встречаться с парнем, который демонстрирует только свои фото в солнцезащитных очках. Выяснилось, что это был отличный совет. Мужик со страшными фото. Это парень, в чьем профиле есть фото с вампирской маской, фото с грустными котиками, у которых глаза кровоточат, и тому подобное. Не правда ли именно тот тип парня, с которым вам захочется сходить поужинать субботним вечером? Нет, неправда. Двойник Кристиана Грея. Этот парень не показывает вам свое лицо. Только снимки мускулов живота без головы или очень рельефные руки или тело от шеи и ниже в плавках. и Это могут быть снимки моделей, найденные в сети. В описании его профиля значится что-то вроде «Если ищешь своего Кристиана Грея, я твой парень». Хм, следующий. Настоящий мужик. Хорошие мужчины встречаются онлайн. Я с одним таким познакомилась. И вы тоже можете найти такого в сети или просто гуляя с друзьями субботним вечером. И просто, чтобы повеселить вас, поделюсь самыми странными первыми сообщениями, которые я получала от случайных знакомых онлайн. Некоторые ответы, которые я бы отправила, но не сделала этого, кроме нескольких случаев, написаны внизу. Наслаждайтесь. «Мужик». «У тебя и игручие волосы». «Я что?» «Мужик». «Эй, ты чего?» «Я». «Удалить». «Мужик, твоя улыбка прелестнее, чем день». «Я, спасибо, но это и правда ты в пачке балерины на фотопрофиле». «Мужик, ты наверняка заторчала, потому что я думаю, ты куришь травку». «Я, бьюсь головой о стол». «Мужик, если мы встретимся лично, я смогу просто наслаждаться возможностью оконфузиться, стараясь произвести на тебя впечатление». Я умоляю, не надо. Это будет конфузом для нас обоих. Мужик. Хочешь родить мне детей? Я... Не, определённо не хочу. Мужик. И как ты удержалась на рынке? Я... Не знала, что когда-либо продавалась. Мужик. Я не Брэдли Купер, но мне сегодня шепнули, что я копия Люка Брайана. Достаточно для поцелуя? Шучу. Я... Нет, спасибо. Не целую незнакомых мужиков. И, хм, напомни, кто такой Люк Брайан. Мужик, никогда не меняйся. Я, конечно, но только потому, что ты попросил. Мужик, приветик, сладкая мамочка. Я, э называть меня мамой могут только мои дети. Мужик, выйдешь за меня. Я, не-а. Мужик, мы незнакомы. Я. Не а. Мужик. Привет, милая. Как делишки? Я. Не называй меня милая. Мужик. Свободна в эту субботу. Я. Не а. Мужик. Привет, сопилочка. Я. Удалить. Мужик. У тебя безупречные брови. Я. Ой, мама. Мужик. Как ты смотришь на фуд-фетиш? Я. Удалить. Мужик. «Вау, это потрясающе! Я люблю море и прочитал в твоем профиле, что ты тоже его любишь!» Я. «Да ну, вау! А мы можем пожениться прямо сейчас? Не верится? Думаю, я нашла свою половинку!» «Мужик!» «Мяу!» «Я!» «Удалить!» «Мужик!» «Заходят в бар два дракона, один говорит, что-то тут жарко!» «А второй!» «Пасть захлопни!» «Я!» «Просто вау!» «Мужик!» Ты настолько чиста, насколько небо позволит. Я прости, но я не поняла. Мужик, какое сексуальное тело. Я удалить. Мужик, как вечерок. Я минутку. Может, просто обсудим твое неправильное написание слова «вечерок»? Мужик, я знаю, что, скорее всего, не твой тип. Я. Ну да. Мужик, потрясающе выглядишь, зай. Я. Пожалуйста, не называй меня Зай. Мужик, я встречаюсь только с веганами-сыроедами. А ты? Я. не а Мужик, да ты была мутка. Я. В таком случае держись от меня подальше. Мужик, не поможешь мне создать хороший профиль? Я. Нет. Мужик, можешь стать моим гидом? Я. Нет. Мужик, можно мне помассировать твои ножки? Я. «Нет!» «Мужик, тук-тук!» «Я, извините, никого нет!» «Мужик, не могу не смотреть на твое фото!» «Я... что-то жутковато!» «Мужик, я тебя перепугал?» «Я... ага!» «Мужик, привет, Дивуля!» «Я... Дивуля?» «Мужик, ты позволишь мне удовлетворить тебя?» «Я... нет, спасибо!» «Мужик...» «Принимаешь заявки на пожизненное партнерство? «Я бегу без оглядки». «Мужик, что думаешь о латексе?» «Я удалить». «Мужик, давай поиграем?» «Я нет, спасибо». «Мужик, хочешь жить вечно?» «Я что-что?» «Мужик, знаю, мне только 22, но я действительно зрелый для этого возраста». «Я фейспалм». «Мужик, когда-нибудь встречалась с вампиром?» Я. Удалить. Мужик. Извини. Я. Ты прощен. Мужик. Ты очаровательная. Дэ. Я. Д. Мужик. Я скандинав. Я. Рада за тебя. Мужик. Есть кто-нибудь? Я. Нет. Я умерла. Надеюсь, вы развеселились. Если нет, слушайте дальше, чтобы непременно найти что-то веселое. Обещаю, найдете. Девять истин о любви и жизни, которые я выучила. Первое. Любовь – это медленная прогулка, а не спринт. Будучи одинокой, я совершала невероятное путешествие. Проводила время со множеством потрясающих людей, а также встречалась с несколькими не слишком приятными людьми. Моё сердце разбивали, пронзали, топтали, латали и подпитывали. Я ходила на быстрые свидания, а также провела немало субботних вечеров в одиночку. Я прошла через все ситуации. И вот я здесь. Раньше я думала, что найти любовь во второй раз будет легким дельцем. Может, оно бы таким и стало, если бы я желала осесть. Но я этого не желала. И если я что-то и узнала о любви за прошедшие годы, то вот что – это путешествие, которое нельзя проделывать в спешке. Я бегун, но нельзя быть бегуном в любви. Нужно притормозить и идти шагом. Не торопите события, мои дорогие. Поверьте мне на слово. Люди разочаровывают, как не грустно, особенно мужчины. В книжных постоянно мелькает книжка ⁇ Люди неприглядные ⁇ И в виде заглавия я все время смеюсь. Дело в том, что люди в самом деле неприглядны. И они могут невероятно разочаровывать да все это правда, но не позволяйте никому испортить вам веселье и уж тем более разбить сердце Итак не существует никакого сказочного принца, и иногда жизнь не идет точно по плану и пусть все равно есть любовь которую предстоит обрести и жизнь которую нужно прожить чудесно просто помните об этом второе если кто нибудь хочет уйти от вас позвольте им это Недавно, поздним вечером, подруга прислала мне ссылку на пост, связанный с кое-каким происшествием в ее жизни. В этом посте была ссылка на YouTube-видео, где показывали проповедь одного пастора из Далласа, Техас. Пожалуйста, послушайте это. Неважно, каковы ваши религиозные взгляды. Все мы можем вынести из этой проповеди кое-что, осевшее в моей голове. Когда люди хотят уйти от вас, Позвольте им это. Не хочу, чтобы вы пытались говорить с этим человеком, убеждая его остаться, любить вас, звонить, заботиться, навещать. Хотят они от вас уйти? Так и пусть уходят. Мне все равно, насколько они замечательные. Мне все равно, насколько вы к ним привязаны. Все равно, сколько они для вас сделали 20 лет назад. И мне все равно, какова ситуация. Хотят? Пусть уходят. Ибо ваша судьба не привязана к тому, кто уйдет. Она никогда не привязана ни к чему уходящему. Люди уходят, потому что не приросли к вам. А если не приросли, то даже с помощью суперклея вы все равно не сможете их удержать. Отпустите их. Вам следует знать, когда чье-то участие в вашей истории окончено. Повторяйте за мной. Когда люди хотят уйти от вас, позвольте им... Это. Третье. Ключ к любой проблеме? Соль. Выбирайте морская вода, слезы или пот. Я научилась тому, что все вышеперечисленное по-своему может улучшить ситуацию. Четвёртое. Не обращайте внимания на злобных людей. Люди грубы, пункт первый, и процентов 10 из них не полюбят вас, что бы вы ни делали. Я полностью публичный человек. Я пишу романы, которые публикуются во многих странах, и я получаю отклики от людей. От множества людей. Большинство из них положительные, почти все, но иногда появляется кто-то, наполненный ядовитой, отрицательной энергией. Они ненавидят мои книги, считают меня жалкой, презирают мои волосы или платья, которые я надела на фото. Я бы солгала, если бы сказала, что равнодушна к ним. Я человек, притом чувствительный. Злые комментарии ранят. Если честно, иногда сильнее, чем хочется признавать. Но знаете что? Я научилась просто отпускать. Всё. Я продолжаю писать, жить и существовать, невзирая на все, что могут сказать ненавистники. Мне действительно жаль. Если вам не нравятся мои книги или наряд, который на мне был в прошлую пятницу вечером, но я в любом случае желаю вам добра. И всегда буду желать. Пятое. Ставьте на первое место подруг. Они были рядом до появления любого мужчины и останутся с вами после окончания романа или развода. Я поняла, что это правда. Идите и купите им цветы прямо сейчас. Шестое. Если у вас есть возможность поехать в Париж, отправляйтесь. Да, билет на самолет дороговат, и французский не самый легкий язык, и... и... и... Тихо! Уничтожьте внутреннего скептика и поверьте, Париж всегда... всегда... Отличная идея. Доказательство в главе девятой. Седьмое. Берегите время. Его не вернуть. Встречаетесь с придурком, с чудиком, с парнем, который просто не тот по ощущениям? Бросьте его. Быть одной и работать над собой, домом, бизнесом, мечтами гораздо лучше, чем тратить время на кого-либо, кто тратит ваше время. Восьмое. Прощайте, прощайте и прощайте. Недавно я кое-что осознала по поводу прощения – Оно не имеет ничего общего с другим человеком. Человек, люди, в вашей жизни могут даже не заслуживать вашего прощения, но и пусть. Самое важное, вы заслуживаете мира. Так что простите их от души. Простите всех, кто бросил вас, перестал любить, бронил, столкнул под автобус, предал и так далее. Прощайте их утром, днем и вечером и снова прощайте. И между делом простите и себя, потому что вы не идеал, золотые мои. Что бы вы ни сделали, что бы ни сделали вам другие, простите. Да, это о защите самих себя. Но кроме того, жизнь слишком коротка, чтобы тонуть в отраве. Я выбрала прощение и всегда буду выбирать. Девятое. Иногда любви недостаточно. Я познала любовь. Тихую любовь и сумасшедшую, головокружительную и много оттенков между ними. Все они были настоящими, и все, кроме одной, разбились и сгорели. Каждый раз я любила и была глубоко любима. И да, иногда любви было недостаточно. Знаю, это прозвучит странно, поэтому позвольте объяснить подробнее. Я пришла к выводу, что наиболее сильные взаимоотношения включают сочетание любви и намерения. Так или иначе, любить легко. Гораздо труднее действовать с волевым намерением, продолжать говорить «да» снова и снова. Продолжать карабкаться по крутой горе даже во время нехватки кислорода. Столько людей спускаются обратно, потому что просто не смогли добраться до вершины. Простите их и поднимайтесь дальше. У них не хватило сил, или момент был неподходящий. Настоящей любви требуется не просто любовь. Ей нужны сила и выносливость, ей нужно намерение. Рецепт яблочный крисп Сары. По-моему, пищевой эквивалент теплого объятия – это теплое блюдо с яблочным криспом только что из духовки. Мама раньше готовила этот десерт, часто с яблоками с наших деревьев, Хотя мамина версия была изумительной, я придумала для своих мальчиков чуточку другую, без глютена и не такую сладкую. Мы все обожаем этот крисп. Продукты. Для начинки. 6-8 больших яблок без кожуры кусочками. 2 столовые ложки цельной корицы. 1 чайная ложка цельного муската. 1 четвертая чайной ложки цельной гвоздики. 1 чайная ложка лимонного сока. 2 третьих чашки гранулированного подсластителя из архата или стевии, либо коричневого сахара. Для заливки 2,5 чашки овсяных хлопьев, одна чашка миндальной крупы, 230 граммов соленого растопленного масла, 1 четвертая чашки любого подсластителя. Приготовление. Разогрейте духовку до 190 градусов Цельсия – Смажьте стеклянную форму для духовки размером приблизительно 23 на 30 см. В большой миске смешайте яблоки, специи, лимонный сок и подсластитель. Уберите пока что в сторону. В другой миске смешайте хлопья, крупу, масло и подсластитель. Перемешивайте до получения однородной массы. Выложите яблочную смесь в форму. Сверху покройте овсяной смесью. Выпекайте 30-40 минут или пока яблоки не помягчеют, и корочка не станет золотисто-коричневой.